Глава 56. Друзья Бюсси. Если друзья короля постарались хорошенько выспаться этой ночью, то и друзья герцога Анжуйского прибегли к той же предосторожности. После доброго ужина, на которое они собрались по собственному почину и в отсутствие их покровителя, не проявлявшего о своих фаворитах такого беспокойства, какое король проявлял о своих, Они улеглись спать в удобные постели в доме Антраге. Анжуицы собрались в этом доме, потому что он был расположен поблизости от поля боя. Один из стременных, слуга Рибейрака, прекрасный охотник и искусный оружейник, весь день напролет чистил, полировал и натачивал оружие. Ему же было приказано разбудить молодых людей на рассвете. То была его всегдашняя обязанность в дни праздников охот или поединков. До ужина Антраге заглянул на улицу Сен-Дени повидаться с одной маленькой продавщицей гравюр, которую он боготворил и которую весь квартал называл не иначе, как «прекрасная лавочница». Рибий Рак написал письмо матери, Леворос оставил завещание. В Три часа утра, когда друзья короля еще только просыпались, Анжуйцы уже были на ногах, свежие, в хорошем настроении и прекрасно вооруженные. Чулки и узкие облегающие панталоны у них были красного цвета, чтобы противники не заметили их крови и чтобы эта кровь не пугала их самих. Они надели серые шелковые камзолы, чтобы в случае, если драться будут во всей одежде, ни одна складка не стесняла движений. И, наконец, башмаки на них были без каблуков, а чтобы не утомились прежде времени руки и плечи, шпаги несли за ними пажи. Погода была прекрасной для любви, для поединков, для прогулок. Солнце золотило коньки крыш, блестящих от испаряющейся ночной росы. Терпкий, но в то же время чудесный запах поднимался от садов и разносился по улицам, Мостовая была суха, воздух свеж. Прежде чем выйти из дому, молодые люди послали слугу во дворец герцога Анжуйского справиться о Бюсси. Ему ответили, что Бюсси ушел из дому накануне вечером часов в десять и все еще не возвращался. Гонец поинтересовался, ушел ли он один и был ли вооружен, и узнал, что Бюсси ушел вместе с Рами и что оба были при шпагах. В доме графа никто не испытывал по этому поводу беспокойства. Бюсси часто исчезал подобным образом. К тому же все знали, как он сильный, храбрый, ловкий, и его исчезновения, даже длительные, никого особенно не волновали. Трое друзей заставили слугу повторить все подробности. «Так, — Так-так, — сказал Антраге. — Вы слышали, господа? что король приказал подготовить большую охоту на оленя в лесах Компьяни и что господин де Монсоро вынужден был вчера уехать туда. «Слышали?» — ответили молодые люди. «Но так вот я знаю, где Бюсси. Пока главный ловчий поднимает оленя, он охотится на лань главного ловчего. Не волнуйтесь, господа». «Бюсси сейчас ближе, чем мы, от места поединка и явится туда раньше нас». «Да», — сказал Леваро, «но явится усталый, изнуренный, не выспавшийся». Антраге пожал плечами. «Разве Бюсси способен устать?» — возразил он. «А теперь пошли, пошли, господа, мы захватим его по дороге». И они тронулись в путь. В это самое время Генрих раздавал шпаги их противникам. Анжуйцы минут на десять опередили королевских фаворитов. Так как Антраге жил неподалеку от церкви святого Евстафия, они направились по улице Ламбар, улице Варери и, наконец, по улице Сент-Антуан. Все эти улицы были пустынны. Одни лишь крестьяне, которые съезжались с овощами и молоком из Монтрея, Винсена, сен мор -Фоссе, подремывая на своих повозках или мулах, удостоились честью видеть этот гордый отряд из трех храбрецов, сопровождаемых пажами и стременными. Не слышалось больше ни похвальбы, ни криков, ни угроз. Когда предстоит поединок, в котором или ты убьешь, или тебя убьют, когда известно, что бой с той или с другой стороны будет ожесточенным, беспощадным, смертельным, Тогда не болтают языком, а размышляют. Самый легкомысленный из троих был в это утро самым задумчивым. Дойдя до улицы Сен-Катрин, все трое с улыбкой, свидетельствовавшей, что им в голову пришла одна и та же мысль, обратили взгляд к домику Монсоро. Оттуда будет хорошо видно, сказал Антраге, и я уверен, что бедняжка Диана не один раз подойдет к окну. Постой! «сказал Рибейрак. «Кажется, она уже к нему подходила». «Почему ты так думаешь?» «Окно открыто». «И правда. Но зачем тут эта лестница под окном? Ведь у дома есть двери». «В самом деле странно», — сказал Антраге. «Они свернули к дому, чувствуя, что им предстоит сделать какое-то важное открытие. Не одни мы удивляемся». — сказал Леваро. — Поглядите, крестьяне, которые проезжают мимо, привстают в своих повозках и смотрят. Молодые люди подошли под балкон. Там уже стоял один из крестьян-огородников и, казалось, разглядывал что-то на земле. — Эй, сеньор де Монсоро! — крикнул Антраге. — Вы собираетесь отправиться с нами? Если да, то поторопитесь, мы должны прийти первыми. Они подождали, но напрасно. «Никто не отвечает», — сказал Лебейрак. «Но почему здесь, черт возьми, эта лестница?» «Эй, Смерть!» — сказал Леваро-огороднику. «Что ты там делаешь? Это ты сюда приволок лестницу?» «Боже, меня упаси, ваша милость!» — ответил тот. «Почему?» — спросил Антраге. «Поглядите-ка наверх!» Все трое подняли головы. «Кровь!» — воскликнул Рибейрак. «То-то и оно, что кровь!» — сказал крестьянин. «И уже порядком почерневшая!» «Дверь взломана!» — сообщил в эту минуту паш Антраге. Антраге бросил взгляд на дверь, на окно, и, ухватившись за перекладину лестницы, в одно мгновение взобрался на балкон. Он заглянул в комнату. «Да что там такое?» Спросили остальные, увидев, что он побледнел и отшатнулся. Страшный крик был им ответом. Леваро поднялся следом. «Трупы! Смерть! Кругом смерть!» — воскликнул молодой человек. Оба вошли в комнату. рибирак остался внизу, опасаясь неожиданного нападения. Тем временем огородник своими причитаниями останавливал всех прохожих. Повсюду в комнате виднелись следы страшной ночной битвы. Пол был покрыт лужами, вернее, целым морем крови. Гобелены на стенах изрублены шпагами и прострелены пулями. Мебель, разбитая и измазанная кровью, валялась на полу в с изуродованными телами и клочьями одежды. О, реми! Бедняга Реми! сказал вдруг Антраге. Мертв! — спросил Леваро. — Уже остыл. — Да здесь должно быть целый пол крейтеров побывал в этой комнате! — воскликнул Леваро. И тут он увидел распахнутую в коридор дверь. Пятна крови свидетельствовали, что и по другую ее сторону тоже шла борьба. Леваро пошел по этим страшным следам до самой лестницы. Двор был пуст и безлюден. Тем временем Антраге... Вместо того, чтобы идти за ним, направился в соседнюю комнату. Везде была кровь. Эта кровь вела к окну. Он склонился над подоконником, и его полный ужасов взгляд упал на маленький сад внизу. На железной ограде все еще висел труп несчастного Бюсси, из синя бледный, накоченевший. При виде его из груди Антраге вырвался не крик, а рычание. Прибежал Леваро. «Посмотри!» — сказал Антраге. «Бюсси! Мертвый!» «Предательски убитый! Выброшенный из окна! Суда, рибий рак, сюда, Рибирак, Сюда!» Леваро бросился во двор и, встретив внизу лестницы Рибирака, увлек его за собой. Они прошли через калитку, которая вела из двора в садик. Да, это он, воскликнул Леваро. У него отрублена кисть, сказал Рибий Рак. У него в груди две пули. Он весь исколот кинжалами. Ах, бедняга Бюси, простонал Антраге. Отмщение, отмщение! Обернувшись, Леваро споткнулся о другой труп. Монсоро! — воскликнул он. — Как? И Монсоро тоже? — Да, Монсоро, продырявленный, словно решето, и голова у него разбита об улыжники. — Ах, так значит, этой ночью поубивали всех наших друзей. — А его жена? — Его жена! — воскликнул Антраге. — Диана! Госпожа Диана! — позвал он. — ни звука, кроме возгласов простонародья столпившегося вокруг дома. Именно в это время король Ишико подошли к улице Сен-Катрин и свернули в сторону, чтобы не попасть в толпу. — Бюсси! Бедный Бюсси! — все повторял в отчаянии Рибирак. Да, — сказал Антраге. Кто-то захотел отделаться от самого опасного из нас. «Какая трусость! Какая подлость!» — откликнулись двое остальных. «Пойдемте с жалобой к герцогу!» — предложил кто-то. «Не надо!» — сказал Антраге. «Зачем возлагать дело мести на других?» «Мы будем плохо отомщены, друг». «Постой!» В одно мгновение он спустился вниз к леворое Рибейраку. Друзья, сказал он, посмотрите на благородное лицо этого самого храброго из людей. Поглядите на все еще алые капли его крови. Этот человек подает нам пример. Он никому не поручал мстить вместо него. Бюси, Бюси, мы поступим как ты. «И не тревожься! Мы отомстим!» Произнеся эти слова, Антрага обнажил голову, коснулся губами губ Бюсси и, вытащив из ножен шпагу, смочил ее кровью друга. «Бюсси!» — продолжал он. «Клянусь на твоем бездыханном теле, что кровь эта будет смыта кровью твоих врагов!» «Бюсси!» Сказали Рибий Рак и Леваро, клянемся убить или умереть. Господа, заявил Антраге, вкладывая шпагу в ножны, никакого снисхождения. Никакой жалости, не так ли? Двое его друзей протянули руки над телом Бюсси. Никакого снисхождения, никакой жалости, повторили они. Но, сказал Леваро, Нас теперь всего трое против четырех. Твоя правда. Но мы, мы никого предательски не убивали, — сказал Антраге. А Господь дарует силу невинным. Прощай, Бюсси. Прощай, Бюсси, — повторили его спутники. И они ушли из этого проклятого дома со смертельно бледными лицами и с ужасом в душе. Они унесли из него вместе с образом смерти то глубокое отчаяние, которое удесятеряет силы. Они почерпнули в этом доме то благородное негодование, которое возвышает человека над его смертной сутью. За четверть часа толпа так разрослась, что молодые люди с трудом через нее протолкались. Подойдя к месту поединка, они увидели своих противников. Одни сидели на камнях, другие живописно расположились на деревянных загородках. Смущенные своим опозданием, анжуйцы пустились бегом. При четырех миньонах находились их четверо стременных. Четыре шпаги, лежавшие на земле, казалось, тоже отдыхали в ожидании, как и их хозяева. — Милостивые государи, — сказал Келюс, поднимаясь, и с несколько презрительным видом отвешиваем поклон. «Мы имели честь ждать вас». «Простите нас, господа», — ответил Антраге, «но мы пришли бы раньше вас, если бы не опоздание одного из моих товарищей». «Господина Дебюсси?» — спросил Депернон. «И в самом деле я его не вижу». Очевидно, сегодня утром его придется тянуть сюда за уши. Мы ждали до сих пор, сказал Шомберг. Мы можем подождать еще. Господин Дебюси не придет, ответил Антраге. Глубокое удивление отразилось на всех лицах, и только лицо Депернона выражало другое чувство. Не придет, сказал он. Ага. «Значит, храбрейший из храбрых испугался!» «Этого быть не может», — возразил ему Келюс. «Вы правы, господин де Келюс, сказал Леваро. «А почему же он не придет?» — спросил Мажерон. «Потому что он мертв», — ответил Антраге. «Мертв?» — воскликнули миньоны. Депернон молчал и даже слегка побледнел. «Его предательски убили», — продолжал Антраге. «Вы разве не знали этого, господа?» «Нет», — сказал Келюс. «Как мы могли знать?» «Да и верно ли это?» — спросил Депернон. Антраге вынул свою шпагу. «Так же верно», — сказал он, «как верно то, что это его кровь на моей шпаге». «Убит!» — вскричали трое друзей короля. «Господин Дебюси убит!» Депернон продолжал с сомнением покачивать головой. «Это кровь вопиет о возмездии», — сказал Рибейрак. «Разве вы не слышите, господа?» «А, вот оно что!» — ответил Шомберг. «Кажется, в ваших скорбных словах скрыт какой-то намек». «Клянусь господом, да», — сказал Антраге. «Что все это значит?» — воскликнул Келюс. «Ищи того, кому преступление выгодно, говорят законники», — пробормотал Леваро. «Послушайте, господа, не объяснитесь ли вы громко и ясно?» — прогремел Мажерон. «Для этого мы сюда и пришли, господа», — сказал Рибейрак. «И оснований у нас больше, чем надо, чтобы сто раз убить друг друга». «Тогда скорей за шпаги!» — сказал Депернон, извлекая свое оружие из ножен. «И покончим побыстрей!» «О, как вы торопитесь, господин Гасконец!» — заметил Леворо. «Вы не петушились так, когда нас было четверо против четырех». «Разве это наша вина, что вас только трое?» — ответил Депернон. «Да, ваша!» — воскликнул Антраге. «Он погиб!» потому что кому-то было выгодно, чтобы он лежал в могиле, а не стоял на поле боя. Ему отрубили кисть руки, чтобы эта рука не смогла больше держать шпагу. Он погиб, потому что кому-то надо было любой ценой погасить эти глаза, молния которых ослепила бы вас с четверых разом. Поняли вы? Я достаточно ясен. Шомберг, Мажерон и Депернон взвыли от ярости. «Полно, господа, полно!» — сказал Келюс. «Уйдите, господин Депернон. Мы будем драться трое на трое. Тогда эти господа увидят, способны ли мы, несмотря на то, что право на нашей стороне, воспользоваться несчастьем, которое мы оплакиваем так же, как они. Пожалуйте, милостивые государи! Пожалуйте!» — добавил он, отбрасывая назад шляпу, И поднимая левую руку, а правой взмахивая шпагой, пожалуйте. И увидев, как мы сражаемся под открытым небом, перед взглядом Господа, вы рассудите, являемся ли мы убийцами? По местам, милостивые государи, по местам. О, я фас ненавидел, сказал Шомберг. Теперь же вы мне омерсительны!» А я, сказал Антраге. Час тому назад я бы вас просто убил. Теперь же я вас изрублю в куски. — В позицию, господа! В позицию! — В комсолах или без комсолов? — спросил Шомберг. — Без камзолов, без рубашек, — сказал Антраге. — Грудь обнажена, сердце открыто. Молодые люди сняли камзолы и сорвали с себя рубашки. «Ах ты, черт!» — сказал Келюс, раздеваясь. «Я потерял кинжал. Он слабо держался в ножнах и, должно быть, выпал по дороге». «Или же вы оставили его у господина де Монсуро на площади Бастилии», — сказал Антраге. «В таких ножнах, из которых вы не осмелились его вынуть». Келюс издал яростное рычание и встал в позицию. «Но у него же нет кинжала, господин Д'Антраге!» — У него нет кинжала! — закричал Шико, прибывший в этот момент на поле боя. — Тем хуже для него! — сказал Антраге. — Я тут ни при чем! И, вытащив левой рукой свой кинжал, он тоже занял позицию.